Вторая. «Падри Эфильи». Вспомнил замечательное место из дилогии Джона Брейна «Путь наверх» 1957 и «Жизнь наверху» 1962. Главный герой по имени Джо Лэмптон, молодой, циничный, пробивной парень из простых, ставит цель войти в высшее общество путем женитьбы, раз иначе никак нельзя. Вот его цель выполнена». Он очаровал дочь богатых и влиятельных людей, женился на ней, прошло уже немало лет, он живет с красивой и любимой женщиной в роскошном доме, у него много денег и связей, и у него подрастает сын. Однажды перед выходом на какое-то большое общесемейное торжество Джо Лэмптон говорит своему сыну, «Ну давай, надевай свой лучший костюм и едем к дедушке». А совсем юный сын, странно глядя на него, едва удерживаясь от усмешки, отвечает, «У меня нет лучшего костюма, папа». Джо Лэмптон покрывается испариной. Он все понимает. У джентльмена нет лучшего костюма. У джентльмена, а тем более у аристократа, все костюмы лучшие. В любом можно поехать на любую встречу. Лучший костюм – плебейское выражение. Только плебеи, лол-мидл и воркинг-класс Ходят черти в чем, а в церковь и к дедушке на юбилей надевают тщательно хранимый в шкафу лучший костюм. Но самое главное, он понимает, что для сына, для своего любимого и родного сына, он, его отец, тоже плебей, бедняк, working class. Грустно, но жизненно.